Не жалею, не зову, не плачу. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увиданья золотом охвачены, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком, и страна берёзового ситца не заманит шляться бысиком. Дух бродяжий, ты всё реже, реже расщевеливаешь пламя уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя. И ты приснилась мне, Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословен, Что пришло процвесть и умереть.